Я нашла Даффи в библиотеке. Она восседала наверху передвижной лестницы. «Где отец?» – спросила я. Она перевернула страницу и продолжила читать с таким видом, как будто меня и на свете нет. «Даффи» – я начала закипать, как чайник. «Это булькающее оккультное варево может быстро превратить Флавию невидимую во Флавию священный ужас». Я ухватилась за лестничное колесико и хорошенько потрясла лестницу, а потом толкнула, чтобы она покатилась. Когда лестница трогалась с места, ее довольно легко было двигать дальше. Даффи вцепилась в верхушку как паралитик, а я толкала лестницу вдоль длинной комнаты. «Прекрати, Флавия! Останови ее!» Когда двери приблизились на опасное расстояние, я затормозила, обежала лестницу с другой стороны и толкнула ее в противоположном направлении. И все это время Даффи болталась наверху, как дозорный на китобойном судне в Северной Атлантике. «Где отец?» — крикнула я. «Он все еще в кабинете с инспектором! Останови эту штуку! Останови ее!» Поскольку у нее был такой вид, будто ее сейчас стошнит, я остановилась. Даффи сползла, пошатываясь с лестницы, и осторожно ступила на пол. На миг я подумала было, что она набросится на меня. но ей потребовалось необычно много времени, чтобы твердо встать на ноги. «Иногда ты меня пугаешь», — сказала она. Я чуть не заявила ей, что временами я пугаю саму себя, но потом вспомнила, что молчание иногда может нанести больший урон, чем слова. Я прикусила язык. Глаза у нее все еще были как у загнанной ломовой лошади, и я решила воспользоваться удобным случаем. «Где живет мисс Маунджой?» Даффи смотрела на меня непонимающе. «Мисс библиотекарша Маунджой, добавила я. «Понятия не имею», сказала Даффи. «Я не пользовалась сельской библиотекой с тех пор, как была ребенком». Широко распахнутыми глазами она смотрела на меня поверх очков. Я подумывала спросить у нее совета, как стать библиотекарем. «Идеальная ложь!» На лице Даффи отразилось чуть ли неуважение. «Не знаю, где она живет», — сказала она. «Спроси мискул из кондитерской. Она знает, что творится под каждой кроватью в Бишоплейсе. «Спасибо, Даф», — поблагодарила я, когда она упала в обитое тканью кресло с высокими подлокотниками. «Ты молодчина». Одним из главных удобств жизни рядом с деревней является то, что в случае необходимости туда можно быстро добраться. Я ехала на Гледис, думая, что неплохо бы завести вахтенный журнал, вроде того, который ведут пилоты. К настоящему моменту мы с Глэдис должно быть накатали несколько сотен полетных часов, большую часть из них в бешоплейсе и обратно. Время от времени, прикрепив к багажнику корзину для пикника, мы вместе забирались еще глубже в поля. Однажды мы ехали все утро в поисках постоялого двора, где, как говорили, Ричард Мит останавливался на одну ночь в 1747 году. Ричард, или Дик, как я иногда его называла, был автором технического отчета о ядах в нескольких эссе. Опубликованная в 1702 году, эта книга была первой на эту тему на английском языке. Это издание стало гордостью моей химической библиотеки. В портретной галерее в моей спальне я держала его портрет приклеенным к зеркалу, вместе с портретами Генри Кавендиша, Роберта Бунсона и Карла Вильгельма Шелли, в то время как Даффи и Фели вешали у себя портреты Чарльза Дикенса и Марио Ланца соответственно. Генри Кавендиш, Роберт Бунсен и Карл Шейли известные химики XVIII-XIX веков. Марио Ланца – знаменитый американский певец, тенор и актер итальянского происхождения. Примечание автора. Кондитерская в бишоп лейси на Хай-Стрит втиснулась между домом гробовщика с одной стороны и рыбной лавкой с другой. Я прислонила Глэдис рядом с зеркальным окном и дернула дверную ручку. Я с трудом сдержала проклятие. Магазин был заперт. Почему вселенная устраивает заговор против меня? Сначала чулан, потом библиотека, и вот теперь кондитерская. Моя жизнь превращалась в длинный коридор запертых дверей. Я приставила ладони к окну и всмотрелась в темноту. Мисс Кул, должно быть, вышла куда-то или, как у любого другого в пишуплейсе у нее какие-то срочные семейные дела. Я взялась за дверную ручку обеими руками и постучала ею по двери, хотя знала, что это бесполезно. Я припомнила, что мисс Кул живет в комнатах позади магазина. Может быть, она забыла открыть дверь. Старики часто делают что-то в таком духе. Они выживают из ума и... Но что, если она умерла во сне? Я призадумалась. Или еще что похуже? Я посмотрела направо и налево на улицу, но Хай-стрит пустовала. Но постойте, я забыла о Болт-Элли, темном-темном переулке, мощенном булыжником и кирпичом, который вел во дворы позади магазинов. «Конечно же!» Я сразу устремилась туда. Болт Элли пах прошлым. Рассказывали, что когда-то здесь была печально известная пивная. Я невольно вздрогнула, когда эхо моих шагов отразилось от поросших мхом стен и мокрых крыш. Я пыталась не прикасаться к кирпичам по обе стороны дороги и не вдыхать кисловатый воздух, пока не выйду на солнце в дальнем конце переулка. Маленький задний двор мискул был огорожен низкой стеной из засыпающегося кирпича. Деревянная калитка запиралась изнутри. Я перебралась через стену, подошла прямо к двери и громко постучала ладонью. Я приложила ухо к дверной филенке, но изнутри не доносилось ни шороха. Я сошла с тропинки, ступила на неухоженную траву и прижалась носом к покрытому копотью оконному стеклу. Вид мне загораживал комод. В углу двора находилась гниющая собачья будка. Все, что осталось от Колли Мискул Джорджи, которого задавила несущаяся машина на Хай-стрит. Я дергала покосившийся каркас будки, пока он не высвободился от налипшей земли. Потом перетащила его через двор и поставила прямо под окном. И забралась на будку. С крыши будки оставалось сделать лишь один шаг – чтобы ступить на подоконник. Я осторожно балансировала на облупившейся краске, раскинув руки и ноги, словно ветрувианский человек Леонардо да Винчи, одной рукой вцепившись в ставень, второй пытаясь оттереть стекло от копоти, чтобы заглянуть внутрь. В маленькой спальне было темно, но света хватало для того, чтобы разглядеть тело, лежащее на кровати, увидеть белое лицо, уставившееся на меня с округлившимся ртом «О». Лавия! воскликнула мисс Кул, сползая с постели. Сквозь стекло ее голос звучал искаженно. «Что, боже ж ты мой?» Она выхватила вставные зубы из стакана и пихнула их в рот. Потом скрылась на мгновение, и я, спрыгнув на землю, услышала звук отодвигающегося засова. Дверь открылась внутрь, и в проеме появилась она, словно пойманный барсук, в домашнем платье, прижимая нервно дрожащую руку к горлу. «Боже ж ты мой», — повторила она, — «в чем дело?» «Передняя дверь заперта», — ответила я, — «я не могла войти». «Конечно, она заперта», — сказала она, — «она всегда заперта по воскресеньям». «Я дремала». Она потерла маленькие черные глазки, щурясь на свету. Меня с запозданием осенило, что она права. Сегодня же воскресенье, хотя казалось, что миновали эоны с той поры, Но только сегодня утром я сидела с семьей в Святом Танкраде. Должно быть, я выглядела потрясенной. «Что случилось, дорогуша?» — спросила мисс Кул. «Это из-за ужасного происшествия в букшоу?» «Так она знает». «Я надеюсь, у тебя хватило здравого смысла держаться подальше от места?» «Да, конечно, мисс Кул», — сказала я с извиняющейся улыбкой. «Но меня просили не говорить об этом. Я уверена, вы поймете». Это была ложь, но первоклассная. «Какая замечательная деточка!» – умилилась она, бросив взгляд на занавешенные окна соседних домов, выходившие в ее двор. «Но здесь не место для разговоров. Тебе лучше войти». Она завела меня в узкий коридор. По одну сторону располагалась ее крошечная спальня, по другую – миниатюрная гостиная. Внезапно мы оказались в магазине, за прилавком, служившим также местной почтой. Мисс Кул была не только единственным продавцом сладостей в Бишоп-Лейсе, она также являлась почтмейстером и в качестве онова знала все, что стоило знать, за исключением химии, естественно. Она внимательно меня рассматривала, пока я с интересом изучала ряды полок – на каждой из которых стояли стеклянные банки с плитками из конской мяты, красными лакрицами бычий глаз и кучей других вкусных вещей. «Прошу прощения, я не могу заниматься делами воскресенья, иначе меня привлекут к суду, это закон, ты знаешь?» Я печально покачала головой. «Простите», — сказала я, — «я забыла, какой сегодня день недели. Я не хотела испугать вас». «Ладно». «Ты ничего плохого не сделала», – произнесла она, неожиданно обретая привычную болтливость и суетясь в магазине, бесцельно трогая то одно, то другое. «Скажи отцу, что скоро придет новая коллекция марок». Но ничего такого, от чего можно было бы прийти в восторг, во всяком случае, с моей точки зрения. «Те же старые изображения короля Георга, благослови его Господь, только раскрашенные в новые цвета». «Благодарю вас, мисс Кул», – сказала я. «Я, разумеется, передам ему». «Я уверена, что на Центральном почтампте в Лондоне могли бы придумать что-нибудь получше», – продолжила она. «Но я слышала, что они приберегают свои мозги для следующего года, для празднования фестиваля Британии». «Я хотела поинтересоваться, знаете ли вы, где живет мисс Маунджой?» – выпалила я. «Тильда Маунджой», – ее глаза сузились. «Что тебе от нее надо?» Она очень помогла мне в библиотеке, и я подумала, что будет вежливо отблагодарить ее конфетами. Я изобразила милую улыбку для пущего правдоподобия. Это была бессовестная ложь. Я не дала себе труда подумать заранее, но сейчас поняла, что могу убить двух зайцев за раз. «Ах да», — сказала мисс Кул, — «Маргарет Пикери уехала присматривать за сестрой в Незервулсе». Зингер, иголка, палец, близнецы, заблудший муж, бутылка, щита. Миг неожиданной, принесшей плоды полезности для Тильды Мау Джой. «Кисло-сладкие леденцы», — внезапно добавила она. «В воскресенье или нет, это будет идеальным выбором». «Я возьму на шесть пенсов», — сказала я. И добавила, «И на шиллинг плиток из конской мяты». «Конская мята была моей тайной страстью». Мисс Кул подошла на цыпочках к витрине магазина и закрыла ставни. «Только между нами», — сказала она заговорщицким тоном. Она сыпала леденцы в бордовый бумажный пакетик такого похоронного оттенка, что он просто умолял наполнить его ложкой другой мышьяка или рвотного ореха. «С тебя один шиллинг шесть пенсов», — сказала она, заворачивая плитки в бумагу. Я протянула ей два шиллинга, и пока она копалась в карманах в поисках сдачи, я сказала «Все в порядке, мисс Кул, сдачи не надо». «Какая замечательная девочка!» – просияла она, добавляя еще одну плитку из конской мяты. «Если бы у меня были дети, я бы даже не надеялась, чтобы они были хоть наполовину такими же внимательными и великодушными». Я одарила ее частью улыбки, приберегая остаток для себя – и она рассказала, как дойти до дома мисс Маунжой. «Ивовый особняк», — сказала она, — «ты его не пропустишь, он оранжевый». Ивовый особняк был, как и сказала мисс Кул, оранжевым, того оттенка оранжевого, который вы можете видеть, когда алая шляпка мухомора начинает увядать. Дом прятался в тенях под ниспадающими зелеными юбками плакучей ивы чудовищных размеров. ветви которой тяжело колыхались на ветру, заметая пыль под себя, словно множество ведьминских веников. Их движение навело меня на мысли о пьесе XVII века, которую иногда играла и пела Фелли. Очень мило, я вынуждена признать, когда она думала о Неде. The willow tree will twist, and the willow tree will twine. Oh, I wish I was in the dear youth's arms that once had the heart of mine. Ива танцует, и Ива танцует. О, как я хочу оказаться в объятиях того, кто мне дорог, того, кто владел моим сердцем однажды». Перевод с английского. Песня называлась «Семена любви», хотя любовь не была первым, что приходило мне на ум при виде Ивы. Наоборот, она всегда напоминала мне Офелию, шекспировскую, не мою, утопившуюся подле Ивы. За исключением клочка травы размером с носовой платок, С одного бока Ива мисс Маунджой полностью заполняла собой огороженный забором дворик. Еще на пороге я почувствовала влажность этого места. Поникшие ветви образовывали зеленый колокол, сквозь который проникало мало света, и у меня возникло странное ощущение, будто я под водой. Яркий зеленый мох делал из крыльца каменную губку, и следы от воды простирали печальные черные пальцы по оранжевой штукатурке. На двери был окислившийся медный молоток с позеленевшим лицом линкольновского бесенка. Линкольновский бесенок – символ города Линкольна в графстве Линкольншир. Согласно преданию XIV века, сатана послал на землю двух бесенят творить разрушение. Но когда они направились вредить в Линкольнском соборе, Появился ангел и превратил одного из бесенят в камень. Он и стал символом города. А второй бесенок ухитрился сбежать. Я подняла его и пару раз осторожно стукнула в дверь. В ожидании я отсутствующе смотрела по сторонам на случай, если кто-нибудь выглянет из-за занавесок. Но грязный тюль не шелохнулся, словно в доме не было никакого движения воздуха. Слева дорожка, выложенная старыми потертыми камнями, заворачивала за дом, и, подождав у двери минуту или две, я направилась по дорожке. Задняя дверь почти полностью скрывалась под длинными завитками ивовых листьев, обещающих колыхавшихся, словно готовый подняться ярко зеленый театральный занавес. Я приложила ладони домиком к одному из крошечных окон. Если подняться на цыпочки... Что ты здесь делаешь?» Я резко обернулась. Мисс Маунджой стояла снаружи колокола из ивовых веток и смотрела на меня. Сквозь листву я видела только вертикальные тени на ее лице, но то, что я разглядела, заставило меня занервничать. «Это я, мисс Маунджой, Флавия!» — сказала я. «Я хотела поблагодарить вас за помощь в библиотеке». Ивовые ветки зашелестели, когда мисс Маунджой вошла под покров зелени. Она держала в одной руке садовые ножницы и ничего не отвечала. Ее глаза, похожие на две безумные изюмины на сморщенном лице, не отрываясь, смотрели на меня. Я отпрянула, когда наступила на тропинку, преграждая мне путь к бегству. «Я хорошо знаю, кто ты», — сказала она. «Ты Флавия Сабина Долорес де Люс, младшая дочь Джако!» «Вы знаете моего отца?» — выдохнула я. «Естественно, я знаю, девочка. Человек моего возраста знает многое!» Каким-то образом не успела я прикусить язык, правда выскочила из меня, как пробка из бутылки. «Долорес — это вымысел», — призналась я. «Иногда я привираю». Она сделала шаг по направлению ко мне. «Зачем ты здесь?» — хрипло прошептала она. Я быстро сунула руку в карман и выудила пакетик со сладостями. «Я принесла вам леденцы», — сказала я, — «чтобы извиниться за грубость. Надеюсь, вы примете их». Она издала пронзительный свистящий звук, который я решила считать смехом. «Рекомендациями скол, без сомнения», как деревенский дурачок в пантомиме, я резко и коротко закивала. «Я посочувствовала вам из-за смерти вашего дяди, мистера Твайнинга», сказала я, «и я на самом деле говорила правду. Честно, это не было справедливо». «Справедливо?» «Конечно, это было несправедливо», произнесла она. «И это даже не нечестно и не безнравственно. Ты знаешь, как это было?» Конечно, я знала, я уже слышала это прежде, но я пришла не спорить с ней. «Нет», — прошептала я. «Это было убийство», — заявила она. «Убийство, самое натуральное!» «А кто убийца?» — спросила я. «Иногда мой язык застает меня врасплох». На лице мис Маунджой, словно туча, закрывшая луну, появилось несколько рассеянное выражение, как будто она потратила целую жизнь, готовясь к роли, и на сцене в свете рампы забыла слова. Эти мальчишки, сказала она наконец, эти отвратительные, мерзкие мальчишки, я никогда их не забуду, им не помогут круглые щечки и детская невинность. Один из этих мальчиков мой отец. Спокойно заметила я. Ее взгляд был устремлен куда-то в прошлое. Медленно она вернулась в настоящее, и ее глаза сфокусировались на мне. «Да», — сказала она, — «Лоуренс де Люсь, Джако». «Твоего отца прозвали Джако». «Школьная кличка». Тем не менее, даже Коронер называл его так. «Джако». Он произносил это так мягко на дознании, почти ласково. как будто все в суде были очарованы этим прозвищем. Мой отец давал свидетельские показания на дознании? Конечно, он свидетельствовал, как и другие мальчики. В те времена такие дела делались именно так. Он все отрицал, разумеется, любую ответственность. Из коллекции директора украли ценную почтовую марку, и никто не мог сказать ничего, кроме «О, нет, сэр, это не я, сэр». как будто Марка по волшебству отрастила грязные пальчики и сама себя похитила. Я хотела было сказать, что мой отец не вор и не лжец, но внезапно осознала, что бы я ни сказала, ничто не заставит этот древний ум изменить мнение. Я решила проглотить обиду. «Почему вы ушли из церкви этим утром?» – спросила я. Мисс Маунджой отшатнулась, словно я выплеснула стакан воды ей в лицо. «Ты говоришь без обиняков, не так ли?» «Да», — ответила я. «Это как-то связано с молитвой викария за незнакомца среди нас, не так ли? Человека, тело которого я нашла в огороде в букшоу». Она зашипела сквозь зубы, как чайник. «Ты нашла тело?» «Ты?» «Да», — сказала я. «Тогда скажи мне вот что». «У него были рыжие волосы!» Она закрыла глаза и не открывала их в ожидании моего ответа. «Да», — ответила я, — «у него были рыжие волосы». «Задарованная нам! Возблагодарим Господа от всей души!» — выдохнула она перед тем, как открыть глаза. Мне показалось, что эта реакция не просто необычная, но и в некоторой степени не христианская. «Я не понимаю», — заметила я. И я действительно не понимала. «Я сразу же признала его», — пояснила она. «Даже после всех этих лет я узнала его сразу же, как только увидела эту шапку рыжих волос, выходившую из тринадцати селезней. Если бы этого оказалось недостаточно, его развязность, высокомерная самонадеянность, его холодные голубые глаза, любая из этих черт, подсказали бы мне, что в бешоп-лейсе вернулся Гораций Бонни Пенни». У меня было такое чувство, будто мы погружаемся в более глубокие воды, чем я полагала. «Возможно, теперь ты понимаешь, почему я не могла принимать участие в молитве о вечном покое мерзкой души этого мальчика, этого мужчины?» Она протянула руку и взяла у меня пакетик с леденцами, положила одну в рот и сунула в карман остальное. «Наоборот!» продолжала она. «Я молюсь о том, чтобы он в этот самый момент страдал в аду!» И с этими словами она вошла в промозглый Ивовый особняк и захлопнула дверь. «Кто же этот Гораций Бонни Пенни? И что привело его назад? В Бешоп-Лейси?» Мне приходил в голову только один человек, который может рассказать мне об этом. Подъезжая по каштановой аллее к букшоу, я увидела, что синий вокс больше не стоит у дверей. Инспектор Хьюит и его люди уехали. Я заворачивала Глэдис за угол дома, когда услышала металлическое позвякивание, доносящееся из оранжереи. Я подъехала к двери и заглянула внутрь. Это оказался Догер. Он сидел на перевернутом ведре, постукивая по нему садовой лопаткой. Зин, зин, зин, зин. Так колокол Святого Танкреда звонит на похоронах какого-нибудь старца в Бишоп-Лейсе. Звонит и звонит, как будто отмеряет часы жизни. Зин, зин, зин, зин. Он сидел спиной к двери и явно меня не замечал. Я прокралась в сторону кухонной двери. изо всех сил нашумела, уронив Гледис громким звоном на каменное крыльцо. «Прости, Гледис!» – прошептала я. «Черт побери!» – сказала я достаточно громко, чтобы меня было слышно в оранжерее, и сделала вид, что увидела его через стекло. «О, привет, Догер, поздоровалась я жизнерадостно. «Ты-то мне и нужен!» Он не сразу повернулся, и я притворилась, что счищаю глину с носка туфли, пока он приходил в себя. «Мисс Флавия!» медленно произнес он вас все искали что же вот она я сказала я лучше аккуратно поддерживать разговор с догером пока он не придет в чувство окончательно я говорила кое с кем в деревне и мне рассказали кое о ком и я подумала что ты можешь рассказать мне об этом кое ком догер изобразил подобие улыбки я знаю что выбрала не лучшие слова но я знаю что вы имеете в виду Прервал меня он. «Гораций Бонни-Пенни», — выпалила я. «Кто такой Гораций Бонни-Пенни?» От моих слов Догер начал извиваться, как подопытная лягушка, к хребту которой подсоединили гальваническую батарею. Он облизнул губы и яростно вытер их носовым платком. Его глаза начали туманиться, мигая, словно звезды перед восходом солнца. Одновременно он прилагал нечеловеческие усилия взять себя в руки — но без особого успеха. «Не обращай внимания, Догер, сказала я, — «это не имеет значения. Забудь». Он пытался встать на ноги, но не смог подняться с ведра, на котором сидел. «Мисс Флавия», — сказал он, — «есть вопросы, которые надо задать, и есть вопросы, которые задавать не надо». Опять то же самое. Так похожие на закон, эти слова падали из уст Догера так естественно и с такой окончательностью, как будто их изрекал сам Исаия. Но эти несколько слов, казалось, полностью истощили его, и с громким вздохом он закрыл лицо руками. Я ничего так не хотела в этот момент, как обнять его и прижать, но знала, что он это не любит. Я просто удовольствовалась тем, что положила руку ему на плечо. осознавая, что этот жест успокаивает скорее меня, чем его, я пойду найду отца, сказала я. Мы проводим тебя в комнату. Догер медленно повернул лицо ко мне, мертвенно белую трагическую маску. Слова упали, как камни, скрежещущие о камни. Они забрали его, мисс Флавия. Полиция увезла.